Глава 10 Во всех четырех городах он представлял из себя одну и ту же картину: высокий, долговязый человек в голубой хлопчато-бумажной рубашке, отглаженный и застегнутый на все пуговицы. Сверху было длиннополое пальто. По-прежнему те же замшевые ботинки фирмы Тони Ламас и черная широкополая шляпа фирмы Стетсон. Во всех городах он останавливался в центре, в каком-нибудь второсортном отеле. Из аэропорта всегда ехал на такси. Ел он мало и скромно, никогда не пил спиртного и после детального изучения карт в номере осторожно шел осматривать предполагаемые места для стрельбы. Он все время делал пометки в блокноте, измеряя расстояние, определяя угол падения света и зависимость между изменением тени и движением солнца по небу в определенные часы дня. В некоторых местах он измерял температуру воздуха и старался определить основное направление ветра. Наблюдал за городским движением в самом городе и на окраинах. Внимательно рассматривал те места, где будет выступать президент в момент предполагаемого выстрела. Бесконечно бродя вокруг зданий, заходя во всякие подворотни и закоулки, он никогда не торопился, и не пытался попасть в те места, куда его не пускали. Единственным странным предметом, смысл и назначение которого многие люди просто не понимали, был очень мощный фотоаппарат, сделанный по специальной технологии. На самом же деле это был оптический дальномер призматической конструкции с двумя сильными удаленными друг от друга на 8 см линзами, Благодаря этому устройству Боб мог определить расстояние до любого предмета с идеальной точностью. Он заметил, что в Балтиморе, в районе порта, постоянно дует назойливый ветер. Балтимор никогда не ассоциировался у него с ветрами, поэтому такая информация вызвала у него удивление. Ни в одном справочнике не говорилось об этом проклятом ветре. Но чайки, висящие в небе, как боевые вертолеты над горящей деревней, сказали ему больше, чем надо. Он представил, как пуля, попав в этот воздушный поток на излете, начнет менять свою траекторию полета и, может быть, даже не долетит до своей цели. В Вашингтоне ему бросились в глаза деревья. В этом случае русскому придется стрелять между ними. Надо было признать, что в это время года видимость обычно бывает прекрасной. Но Боб подумал, что пуля в момент полета может зацепить маленькую веточку или сучок, потому что стрелять между деревьями — это все равно, что стрелять в лабиринте, так как даже самое маленькое препятствие на пути у крупнокалиберной пули, мчащейся в штопоре со скоростью почти 3000 футов в секунду, может послать ее в самом непредсказуемом направлении». К тому же в Вашингтоне все позиции, пригодные для стрельбы, были очень неопределенные и сомнительные. Здание Министерства юстиции располагалось ближе всего, но угол между задней лужайкой Белого дома и этим зданием был настолько острым, что если бы Саларатов все-таки стрелял отсюда с расстояния 450 ярдов, то ему была бы видна только лишь одна четвертая часть всей поверхности цели. Такой тип выстрела необычайно труден, хотя Боб несколько раз в своей жизни делал нечто подобное. На расстоянии мили от Белого дома находилось здание Министерства сельского хозяйства. Отсюда для снайпера открывался более ясный обзор. Тут цель уже была видна сбоку, а не сверху. Она представляла из себя более широкий объект, который не станет дергаться из стороны в сторону, как было бы при стрельбе сверху, а четко зафиксируется в прицеле неподвижным пятнышком. И еще. Этот выстрел с крыши правительственного здания, видимо, был бы самым длинным и сложным по сравнению со всеми другими, по крайней мере, с технической точки зрения. Новый Орлеан был южным городом, поэтому Боб его очень любил. Воздух здесь благоухал самыми нежными ароматами, и ветры всегда были мягкими и спокойными. Из всех южных городов Боб предпочитал именно этот. Только один квартал не вписывался в общую структуру города – район Бурбон-стрит, где снимались все известные фильмы. В целом же город был немного сонливым и каким-то бесформенным, и чернокожее население еще вело себя здесь с той элегантной вежливостью и огромным достоинством, которые, возможны были только на настоящем юге. Но в Новом Орлеане существовала проблема с воздухом, в котором были сильные соляные испарения, богатые солями воды, и едкий, плотный мускусный запах гниения, порождаемый бесчисленными болотами. Климат тут был практически такой же, как и в джунглях. И хотя в такой атмосфере все-таки можно было выстрелить точно, в конце концов, Боб ведь делал такие выстрелы. В данной ситуации создавался дополнительный риск, Возможность небольшого отклонения пули, которое тоже пришлось бы учитывать во время подготовки к выстрелу. Это уже становилось интересным. Если они собираются стрелять с расстояния мили из винтовки 50-го калибра здесь, в Новом Орлеане, то тогда им надо построить себе здесь же стрельбище для тренировки, потому что каждое болото имеет свою экосистему, Свой особенный неповторимый микроклимат, зависящий от плотности соленой воды, плотности испарений и преобладающих ветров. К выстрелу в Новом Орлеане невозможно подготовиться ни в Ираке, ни даже в России. Там просто невозможно правильно учесть все мельчайшие особенности реальной обстановки. Чтобы определить, как плотность воздуха и другие особенности повлияют на траекторию полета пули, Надо вычислить закономерность в соотношении погодных условий с временными промежутками. Было бы интересно прикинуть, — подумал Боб. Через 10 дней его путешествие закончилось. Боб прилетел в Арканзас и вернулся в свой трейлер. Все по-прежнему оставалось нетронутым. Майк, так же, как и в прошлый раз, бросился ему навстречу, искренне выражая свои чувства. Боб потрепал его за шею, погладил, и к неописуемому восторгу пса почесал у него за ушами. Обычно Боб редко баловал животное чрезмерным вниманием, но Майк так долго ждал своего хозяина. Пожалуй, на этот раз он отсутствовал даже дольше, чем когда бы то ни было раньше. В радостном взгляде и теплом быстром дыхании собаки он чувствовал горячую и преданную любовь. Пес упирался в него своими передними лапами и повизгивал от блаженства и удовольствия. «Ну что, малыш, вернулся твой старый хозяин?» спросил Боб Майка, удивляясь собственной сентиментальности. Да, теперь он чувствовал себя намного лучше. Побывав в том мире, проверив себя на прочность, он сумел вернуться сюда целым и невредимым. Работа была очень интересной и доставляла ему удовольствие. Он хотел заниматься ею и дальше. Боб подошел к холодильнику, достал из морозильной камеры замороженных в брикеты цыплят и бросил их на плиту. Затем он быстро принял душ и надел чистые джинсы и рубашку. Теперь надо было прогуляться с Майком мили миле 3-4. К тому времени, когда они вернулись, цыплята были уже готовы. Боб любил, когда они подрумянятся. Он ел быстро, но спокойно, запивая еду холодным чаем из огромной кружки. В чай он обычно добавлял чуть-чуть пива, и эта холодная смесь доставляла ему огромное удовольствие, когда он запивал ею горячую пищу. Он чувствовал себя уставшим. Пройдя в другой конец комнаты, он взял пишущую машинку, которая была в их семье с тех пор, когда его дед еще в 20-х годах имел должность шерифа графства полк, и стал медленно и аккуратно печатать. Боб всегда удивлял посторонних своей грамотностью. Они всегда считали, что когда дело дойдет до букв, бывший сержант морской пехоты окажется самым настоящим болваном, что, скорее всего, он не знает, чем отличается прописная буква от строчной, что такое абзац, какая разница между точкой и двоеточием, или, самый сложный вопрос, для чего нужна запятая. Но он все это знал. Более того, врожденная способность выражать свои мысли четко и ясно доставляла ему немало удовольствия. Именно этим он теперь и занимался. Это был доклад на 22 страницах, в котором Поп излагал свои выводы, сделанные в результате посещения четырех городов, и давал собственную аргументацию возможных выборов позиций для стрельбы. В конце он кратко обосновывал свое мнение, И убедительно доказывал, почему Тесса Лоратов выберет именно одно из этих мест. Он знал, откуда будет сделан выстрел, потому что сам сделал бы его именно оттуда. Теперь его это не волновало, потому что он видел, насколько это легко было осуществить. Боб знал, что несмотря на все достижения в технике, которые произошли в мире после 1963 года, несмотря на то, что человечество вступило в эру всеобщей паранойи и начало отчаянно бороться за всемирную безопасность, все равно невозможно остановить человека с винтовкой, который любит и умеет ею пользоваться. Документ представлял из себя не красноречивое описание событий, а четкое, написанное в соответствии с военными требованиями, изложение доводов. Я считаю, что объект, скорее всего, попытается сделать выстрел по президенту 1 марта в парке Луи Армстронга в Новом Орлеане. Выстрел будет произведен патроном 50-го калибра 750-грановой пулей в медной оболочке с расстояния приблизительно 1200 ярдов. В момент попадания в президента скорость полета пули составит более 1500 футов в секунду, благодаря чему пуля с такой массой пробьет любой надетый на президента бронежилет. Выстрел должен будет прозвучать ближе к концу выступления президента, которое предположительно начнется в 11.30 и продлится 45 минут. Это произойдет по трем причинам. Во-первых, в день выступления президента то место, с которого он будет говорить, будет находиться в тени с 10.30 утра до 2.15 дня. В скобках. Возможно, поправка в несколько минут в ту или иную сторону. В тот момент, когда президент уже произнесет большую часть своей речи, контраст между светом и тенью будет минимальным. При стрельбе на огромные расстояния этот фактор можно было бы не учитывать, Но принимая во внимание то огромное расстояние, которое в данном случае будет между объектом и целью, следует учесть этот немаловажный момент. Во-вторых, середина дня, согласно метеосводкам, самое спокойное время. Максимальная скорость ветра и порывистость наблюдаются, как правило, в утренние часы. Русский наверняка должен об этом знать, если он внимательно изучает обстановку. Из всех четырех вариантов, практически только в Новом Орлеане президент будет выступать в самое спокойное время дня. В этом смысле Цинценати, который идет вторым после Нового Орлеана, проигрывает очень сильно. И, наконец, в Новом Орлеане существуют, по крайней мере, три надежные и безопасные, с точки зрения возможности последующего отхода, позиции. Если он будет стрелять с колокольника Федерального собора, из французского квартала, который расположен в 1200 ярдах от места выступления, то в этом случае он использует какое-нибудь, в скобках, я думаю, не баллистическое, шумопоглощающее устройство. И потом, без всяких проблем, спустится по ступенькам через черный ход на улицу, смешается с толпой и исчезнет. Маловероятно, что укрытие, из которого будет произведен выстрел, ввиду его удаленности от места выступления президента, удастся обнаружить за несколько минут, в скобках, или даже часов. Прямо из собора он может очень быстро спуститься к Миссисипи, которая находится от него в полмили, а затем, сев в лодку, скрыться в запутанной системе бою. В таком случае определить его местонахождение будет практически нереально. Также возможен вариант, что он поедет на машине вниз по улице Декатюр, главной магистрали города, на которой несложно затеряться в огромном потоке машин в это время дня. И, наконец, третий вариант. Это когда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Тогда он вполне может улететь на вертолете прямо с площади Джексона, расположенной напротив собора. После этого Боб изложил свои рекомендации. Первое. Необходимо как можно раньше проинформировать разведслужбу о намечаемой попытке покушения на президента и попытаться таким образом объяснить им ситуацию, чтобы они согласились с нашими доводами. Видимо, придется приложить немало усилий, чтобы убедить их в том, что цель проводимой операции будет заключаться не только в обеспечении безопасности президента, но и в том, чтобы своевременно арестовать и допросить всех членов советско-иракской группы и подразделений поддержки. Второе. Должна быть установлена четкая и бесперебойная радиосвязь. Конкретно распределены сферы полномочий, и заблаговременно поставлены задачи, чтобы разведслужба четко знала круг своих обязанностей. Третье. Надо немедленно установить наблюдение за кафедральным собором в Новом Орлеане. Не возникает никаких сомнений в том, что группа по подготовке и оборудованию позиций для стрельбы начнет работу там задолго до 1 марта. В это же время служба наблюдения должна вести максимально осторожный контроль, ничем не выделяющийся и незаметный, чтобы не спугнуть птичку. В связи с тем, что подразделение обеспечения противника произведет самый тщательный осмотр самого места, предназначенного для стрельбы, и всех близлежащих помещений, не рекомендуется использовать какие-либо приборы открытого визуального или звукового наблюдения, вмонтированные в стены здания. Они будут мгновенно обнаружены. Самым удобным способом наблюдения, возможно, был бы способ контроля за ситуацией с F4G, находящегося на высоте 20 тысяч футов, при помощи установленных на нем приборов инфракрасного и теплового наблюдения, как это делалось в ВВС США во время войны во Вьетнаме при наблюдении за тропой Хошимина. Четвертое. В самые кратчайшие сроки необходимо установить наблюдение на всей территории Новоорлеанского Баю с целью выявления места подготовки русского. Для того, чтобы определить особенности климатических условий в данном районе в конце зимы, начале весны, группа обеспечения наверняка попытается осуществить несколько пробных выстрелов в каком-нибудь месте, так что Солоратов будет уже точно знать, какие моменты ему придется учитывать здесь 1 марта. Пятое. Президент, конечно, должен быть предупрежден заранее. И если он действительно такой отважный и решительный, каким он показал себя во время войны в Персидском заливе против Ирака, то он не выставит вместо себя двойника и не отложит выступление, а просто согласится принять участие в этой операции и активизировать действия команды по подготовке стрелковой позиции. Его участие во всем этом необходимо. Шестое. В день выступления специально сформированная группа снайперов должна быть рассредоточена на указанных позициях, как это обозначено на карте. Удаление позиций от места выступления президента около 600 футов. Направление от центра. Все снайперы должны быть вооружены Ремингтонами модели 40А1, на которых установлен десятикратный оптический прицел у Нертл. Винтовки должны быть заряжены 7,62-мм патронами Матч-Экьюриси Лейк-Сити Арсенал М-852, принятыми на вооружение в НАТО. Это должно быть сделано на случай, если им придется открыть огонь по советско-иракской группе. В скобках. Мне бы хотелось возглавить одно из снайперских подразделений. Считаю наиболее удобные позиции место, обозначенное на карте звездочкой. Если, учитывая слишком большой риск, которому будет подвергаться президент, руководство сочтет необходимым дать мне соответствующие указания, я могу вывести из строя всю советско-иракскую группу до того, как она сможет причинить хоть какой-нибудь вред. Даже в толпе я смогу попасть тому, кто будет стрелять, и его корректировщику, в скобках при наличии такового, в левую часть груди». После этого группа быстрого реагирования должна сразу же оказаться рядом с террористом и нейтрализовать его, чтобы тот, придя в себя после ударного шока, не покончил с собой. В скобках. Он является весьма ценным источником информации. Седьмое. Обработка захваченного группой БР русского и слэш-или группы по обеспечению выстрела должна начаться немедленно, С тем, чтобы мы могли сразу же начать осуществлять оперативные воздействия на их разведку. Во Вьетнаме полученная во время допросов информация зачастую теряла свою ценность, потому что мы действовали слишком медленно. Он закончил и оторвался от машинки. Теперь все. Вроде бы ничего не забыл. Естественно, существовала еще одна особенность. Но это была такая вещь, которую не мог предугадать ни один человек в мире. «Это была удача. На нее можно только надеяться, и, может быть, она тебе улыбнется, а может и нет». Боб взглянул на часы. Пора спать. Завтра утром он отошлет доклад тем людям, которые, как он теперь был уверен, представляли Центральное разведывательное управление. Боб устало встал и потащился к кровати. Майка он уже привязал, потому что это огромная, глупая, лохматая собака, Частенько любила прийти и улечься с ним рядом, мешая ему спать. В четыре часа утра он проснулся, снова сел за стол и перечитал весь документ. Вроде бы неплохо, сон почему-то не шел. Он понимал, что это глупо, но у него было такое ощущение, что за ним наблюдают, что он все время у кого-то на мушке. Откинувшись на стуле, он еще раз попытался разобраться в своем отношении к новым работодателям. Он просто не доверял им. И это все. Других улик у него против них не было. А потом ему вдруг пришла в голову мысль, что не мешало бы как-то подстраховаться самому, оставить и себе запасной шанс на случай, если произойдет что-то непредвиденное, и эти люди захотят просто убрать его с дороги. Он попытался что-нибудь придумать, но в голову ничего подходящего не приходило.